Илюша перебрался к отцу. Лариса переложила ему на тарелку свои пельмени и кусок шашлыка. Мальчик заглотнул их, не жуя. «Но «Ну так, пора собираться», — дала вечером команду Лена. Машина была одна. В нее сели Ника с бойфрендом, Иван за рулем. «Илюша, Игорь, садитесь, а то Ивану будет поздно возвращаться», — подгоняла Лена. Ей нужно было еще кормить и купать сына. «А я?» — спросила Лариса у Игоря.